Третье. Тройной вдовец. Диана Лумбер аккуратно спрятала визитку в сумочку, поправила голубой шарфик и сообщила кладбищенским обитателям, живым и мертвым, о своем окончательном решении. Ланч так ланч. И добавила в пространство после эффектной паузы. Хотя я никогда не верила в любовь с первого взгляда, особенно на кладбище, правильно, что не верили. Диана не успела испугаться. Чужой голос был явно не из загробного мира, уверенный, спокойный баритон, выдающий сильного и крепкого мужчину. Она медленно обернулась. Голос не обманул. Широкоплечий парень в черном траурном комбинезоне, старательно обрабатывающий мыльным раствором крайнее надгробье, прервал не слишком веселое занятие. Извините, что вмешиваюсь. Понимаю, понимаю. Диана пристально вгляделась в лицо чересчур настырного атлета. Это так скучно, прибирать места вечного упокоения. Зато клиенты не ропщут. Тоже верно. Еще раз извините, я совершенно случайно услышал. Совершенно случайно. Может, сменим тему? Не возражаю. «Интересно, а могут старики влюбляться с первого взгляда?» «Смотря в кого?» «Ну, скажем, в девушку моей комплекции», — Диана засмущалась. «Все-таки не топ-модель». «Да нет, супер!» Парень одарил ее восхищенным взглядом. «Есть на что посмотреть!» Диана одернула мини-юбку. «Такому герою в кино бы сниматься, а не наводить могильную чистоту». «Шутите?» Нисколько. Точно супер. Диане вдруг показалось, что перед ней чрезвычайно умный и прозорливый человек, который для чего-то прикидывается неотесанным и примитивным. «Мы можем поговорить серьезно?» «Конечно, крошка». Диана не стала возражать против неожиданного обращения, хотя по формам совсем ему не соответствовало. «Я, наверное, делаю большую глупость». «Кто знает, крошка, кто знает?» Парень принялся начищать золотистую розу, выгравированную на пестром надгробии. Я читала, что старики с толстыми кошельками бывают иногда излишне требовательны в своих запросах. «А девушки вроде тебя иногда чересчур легкомысленны», парень швырнул в черный пакет использованную белую салфетку. Диана Ломбер улыбнулась в меру иронично. Мне покойная мамочка тоже прошептала что-то аналогичное. «Когда?» Парень недоуменно оглядел прилегающие могилы, и я ничего не слышал. Вернее, мне показалось, что прошептала, но вряд ли она упустила бы случай меня повоспитывать. «И была бы совершенно права, крошка. Судя по всему, ты очень доверчива». «Есть немного». Диана расстегнула еще одну пуговицу на блузке а парень, похоже, проникся возникшей проблемой. Наверное, учится в университете, а здесь иногда подрабатывает. Даже ты это понял. Крошка, тебе выдали добрая улыбка и ласковый взгляд. Нельзя так отвечать незнакомцам с неизвестными намерениями». Диану вдруг начал раздражать самоуверенный тон юнца, возомнившего себя знатоком женской натуры. Она шагнула навстречу кладбищенскому смотрителю, посмевшему без предварительной договоренности и разрешения приступить к анализу ее противоречивой натуры. В этих университетах учат чему угодно, только не правилам хорошего тона. «А тебе какое дело до моей доверчивости?» Диана уперла руки в бедра. Эта воинствующая поза всегда действовала на рьяных наглецов должным образом. «Отвечай. Какое?» «Ты права, крошка. Парень принялся снимать перчатки». «Никакого. Я думаю, что кладбище не самое подходящее место для упражнений в психоанализе». «Крошка, для случайных знакомств кладбище тоже весьма сомнительный вариант». «Ты на что намекаешь?» — разозлилась Диана. «Да нет, крошка, я не смею подозревать тебя в ловле одиноких мужчин, годных для удачного брака». «А что, это я пригласила пожилого джентльмена на ланч?» — фыркнула Диана. «Это я специально подпилила собственный каблук, чтобы создать благоприятную ситуацию». «Ну, прости, крошка, прости». «На первый раз прощаю», — произнесла Диана тоном великодушной принцессы. «Но впредь будьте осмотрительней». «Идеальный характер», — сказал парень дружелюбно. «Главное условие для семейного счастья». «А теперь давай без идиотских комплиментов». Диана сменила воинственную позу на соблазнительную. «Признавайся, зачем ты затеял этот странный разговор?» «Нет, ей нисколько не хотелось флиртовать с каким-то там уборщиком могил». Но если мужчины обращают на тебя внимание тогда, когда ты этого вовсе не ждешь, это здорово. Значит, ты чего-то действительно стоишь. Ну, чего замолчал?» Диана отважно вознесла многострадальный каблук на бордюр. И мини-юбка почти совсем перестала скрывать то, чем гордится любая адекватная женщина. Но атлета в траурном комбинезоне не привлекли шикарные прелести, упакованные в полупрозрачное кружево. «Крошка, я просто хотел тебя предупредить». «О чем же?» «У твоего нового приятеля немного странная репутация». «Это ты про Томаса?» «Да, про Томаса, жона Крейга-младшего». «Увлекается мужчинами?» «Нет, крошка». «Неужели педофил?» «Нет, точно нет». Диана помолчала, пробежав взглядом по рядам ухоженных могил. «Надеюсь, этот Томас не заедлый некрофил?» «Крошка, если бы его влекли свежие трупы, он вряд ли заинтересовался бы такой очаровательной особой, как ты!» «Я же сказала, хватит идиотских комплиментов!» «Нет, ты вправду очаровательна!» «Давай вернемся к Томасу!» «Джону Крейгу-младшему!» Продолжай, продолжай. Диана чуть наклонилась вперед, чтобы проницательный собеседник оценил декольте и французский бьюзгалтер Пуш-ап. В общем, крошка у Томаса Джона Крейга-младшего было три жены. Сколько? Три. А что, симпатичный мужчина? Без сомнения. За такого любая пойдет. Он этим и пользуется. Слушай. Не морочь мне голову, давай поконкретней, если у тебя имеется компромат на Томаса, Джона Крейга-младшего. Я слушаю. В общем, предыдущие три жены, такие же славные, молодые и абсолютно здоровые, погибли при невыясненных обстоятельствах. Все три? Да. А он мне сказал только про одну. Наверное, постеснялся сразу про всех. — И правильно сделал. — Да, и заметь, крошка, с каждой он прожил не более года. — Ты хочешь сказать, что жон Томаса Джона Крейга-младшего? Что его жен преследует какой-то злой рок? Но кладбищенский информатор уклонился от прямого ответа. — Прости, крошка, я наболтал лишнего. — Да нет, спасибо. Я теперь хоть в курсе, что Томас... Джон Крейг-младший, что он вдовец, а то могла бы попасть в нелепую историю, думая о старом джентльмене, как о закоренелом холостяке. «Значит, ты все-таки окончательно и бесповоротно решила принять его приглашение?» «Но кто не рискует, тот остается в старых девах», — сказала Диана излишне оптимистично. «А перспектива ни разу в жизни не испытать медового месяца не самая радужная». Ты права, крошка. И красавец с умными глазами, торсом атлета и замашками психоаналитика возобновил мытью надгробье. Кстати, а ты женат? Я? Не я же, пока нет. Я так и подумала. Диана рассмеялась. Почему до брака все мужчины считают себя умнее женщин? По глупости. Хороший ответ. Побывав хоть раз в женихах, мужчина убеждается не только в своих достоинствах, но и в своих недостатках. Значит, Томас должен быть весьма умудренным человеком. Да, крошка, есть пару нюансов насчет любвеобильного вдовца, проговорил могильный психолог, окатывая из шланга скорбный медальон и позолоченную эпитафию. Ни одна из жен Крейга-младшего ни разу ему не родила. Невезучий он какой-то, ты не находишь? Может, и невезучий. Жизнь покажет. Диана застегнула верхние пуговицы блузки. Тем более, я ему ничего конкретно и не обещала. Трудно будет устоять перед старческой щедростью. Да, я обожаю подарки. А если тебе подарят на свадьбу старинный замок? Хорошо, что не небоскреб. Я серьезно. Замок с инфернальной репутацией и кровавой историей. Это было бы очень романтично. А привидения? Сказки, просто сказки. Крошка, с потусторонними силами надо держаться осторожно. Знаю, знаю, особенно с красавицами, погибшими от любви. Все-то крошка знает. Усмехнулся парень, и о привязчивых сентиментальных призраках Я о замужестве не по любви, а по расчету за мерзким стариком. Вот только не надо снова читать мне мораль. Диана гордо повернулась спиной к излишне навязчивому работнику кладбища и двинулась в обратный путь, стараясь как можно элегантнее опирать стопу на сломанный каблук. Пребывание среди покойников явно провоцирует на глупые диалоги с мистической подоплекой. «Ах да, крошка, совсем забыл!» — крикнул вслед неунывающий парень. «Меня зовут Ральф!» Диана замерла, не оборачиваясь, дожидаясь продолжения, но мойщик надгробий не произнес больше ни слова. Будущая невеста Томаса Джона Крейга-младшего, выдержав гордую паузу, подходящую для уязвленного самолюбия, глянула через плечо. Могильный психолог исчез вместе со шлангом для полива и жесткой намыленной щеткой. Исчез как привидение. Диана повнимательнее всмотрелась в ближнее надгробье, поблескивающее после мытья в лучах робкого солнца, ослабленного перистой облачностью. Нет, этот Ральф явно не призрак. Покидая кладбище, она испытала некоторую досаду. «Но почему ею серьезно заинтересовался пожилой джентльмен, похоронивший трех бесплодных жен, а не этот бодрый холостяк?» Диана улыбнулась озорной мысли. «Если бы хомоватый красавец Ральф пригласил ее на завтрашний ланч, она бы точно не отказалась».